Глава 33. Первым делом Редфорд решил выяснить, какие дела связывают Орден с пришельцами, и, недолго думая, телепортировался прямо в кабинет Марии. Как оказалось, парапсихолог Ордена была несколько занята, так как именно в этот момент её целовал Архангел. Заметив краем глаза материализующуюся из воздуха тёмную фигуру, Мария побледнела, резким движением схватила со стола стилет и метнула его в незваного гостя. «Так-то вы гостей встречаете», — усмехнулся Редфорд, взмахом руки остановив остриё смертоносного клинка в нескольких миллиметрах от своего глаза. «Простите, что помешал». Без тени сожаления извинился Макс, интересом разглядывая полураздетую Марию. «Красивые чулочки», — одобряюще подмигнул он смутившейся женщине. Мария, спрятавшись за широкую спину Михаила, принялась лихорадочно одеваться. «Убирайся отсюда», — прорычал Архангел. «Спокойно, Миша, не кипятись», — усмехнулся Редфорд. «Я прошу вас ответить лишь на один вопрос», — нахально заявил маг. «Какие у вас дела с пришельцами?» Мария и Архангел застыли в изумлении. «А почему ты решил, что мы станем делиться с тобой секретами?» Холодно поинтересовался Архангел. «Потому что у меня есть информация, касающаяся Ники». Смахивая со своего рукава воображаемую пылинку, невозмутимо заявил маг. «Какая информация?» — спросил Архангел, пристально вглядываясь в хитро прищуренные глаза Редфорда и пытаясь прочесть его мысли. «Этот трюк не пройдет», — с усмешкой тут же пресек его попытки Редфорд. Мария и Архангел переглянулись между собой, и Мария лёгким кивком головы дала согласие на разглашение тайны. «Пришельцы вступили с нами в контакт», — объяснил Архангел. «Неофициальный, разумеется», — добавил он. «Они потребовали, чтобы мы выдали им тело Борфа и дали на это недельный срок». «И что же?» — нетерпеливо спросил маг. «Пока нам не удалось найти его тело», — вздохнул Архангел. «Как ты знаешь, особняк ворона разрушен до основания, и под обломками тело Борфа не оказалось». «А что вы будете делать, если так и не найдёте его?» — поинтересовался Редфорд. «Не знаю, там видно будет», — пожал плечами архангел. «Эту неделю ещё прожить надо», — философски отметил он. «Это уж точно», — криво усмехнулся Редфорд. «Так что там насчёт Ники?» — подала, наконец, голос Мария. Несколько минут назад пришельцы похитили её прямо из моих рук. Затянули в свою тарелку и растворились в просторах космоса. Медленно, словно дозируя драматический эффект, выложил информацию Редфорд с интересом, наблюдая, как бледнеет лицо Марии. «Что значит похитили?» — воскликнула парапсихолог. «В каких просторах космоса?» — переспросил поражённый архангел. «Я не знаю, ребята», — усмехнулся маг. «Это вы уже сами определяете, в каких просторах какого космоса. А пока вы думаете, что предпринять, я попытаюсь задействовать свои источники. Как вы знаете, у меня есть виды на эту девушку, и я не отступлю». Редфорд решительно покачал головой, и очертания его фигуры снова растаяли в воздухе. «Что же нам теперь делать?» в растерянности произнесла Мария. «Я созову совет старейшин», — принял решение архангел. «А ты найди Алекса и приведи его в тронный зал». Дал он указание Марии и направился к дверям. Когда Мария привела к старейшинам Алекса не на шутку встревоженного последними новостями, в тронном зале уже вовсю шло обсуждение этой проблемы. «Надо связаться с ними телепатически». предложил Архангел. «Мы уже пытались мысленно связаться с Никой. Это бесполезно. Она слишком далеко от нас», возразил Андрей Викторович. «Первым делом надо найти тело Борфа и предложить обмен», отметил Роман Алексеевич. «Им нужен Борф? Отлично, пусть забирают. Но в обмен на Нику», поддержал его Фёдор Матвеевич. но ведь мы так и не смогли найти тело Борфа в развалинах особняка Ворона. Грустно возразил Андрей Викторович. А что, если нам так и не удастся найти его? Но мы должны это сделать, решительно произнёс Фёдор Матвеевич. Иначе мы не сможем помочь Нике. Пришельцы нам пока не по зубам, вздохнул он. Хантер, почему при первой встрече с Никой ты назвал её корой небесной? Внезапно поинтересовался Архангел, пристально вглядываясь в лицо старейшины, сидевшего до сих пор с невозмутимым видом и не проронившего за все время ни слова. «Вселенная в опасности», — пояснил он трагическим тоном. «Вы должны верить мне», — заявил хантер «Верить?» — переспросил Архангел. «Верить значит доверять. Но мы и так тебе доверяем». «Верить — значит отказываться понимать», — уточнил упрямый старишина. «От нас теперь ничего не зависит, и единственное, что нам остаётся, это надеяться на лучшее и молиться за неё. И за всех нас. Мы не можем бездействовать», — категорически покачал головой архангел. «Сдаваться без боя и ждать подарков от судьбы — не в наших правилах. Воскликнул он и, посмотрев на остальных старейшин, прочёл в их глазах одобрение. «Не волнуйся, мы вернём её», приободрил он встревоженного Алекса, стоявшего у порога. «Сделаем вот что. Мы с тобой опять отправимся на развалины особняка Ворона и попытаемся раскрыть дар ясновидения на полную катушку. А вы...» Обратился он к остальным старейшинам. «Спускайтесь в подвал к камню». И, используя его мощность по максимуму, помогите нам энергетическим лучом. А потом ещё раз попытайтесь связаться с Никой, в каких бы миллионах световых лет от нас она ни была. Старейшины дружно закивали в знак согласия. «Пойдём». Михаил решительно махнул Алексу рукой. Уже в дверях он приобнял Марию, прижал её к себе и прошептал. «Не волнуйся, Машенька, всё будет хорошо».